«Мать года» или «Так было можно?» Да, тут я совсем не показатель. Так уж получилось, что когда мой сын сдавал важные экзамены ОГЭ, ЕГЭ, ждал зачисления в ВУЗ, меня рядом не было. Я уезжала с дочерью на спортивные сборы куда угодно. Мне казалось, что второго истеричного и заполошного родителя Вася не выдержит. Так и оказалось... Он потом сказал, что был рад, что хотя бы я на него не давлю. Отца хватало. Впрочем, если бы не мой муж, Вася не поступил бы в МГУ на физфак. Муж его растолкал утром и чуть ли не пинками выпихнул за дверь. Вася подал документы в последний день приема. А ДВИ, дополнительное внутреннее испытание, от которого зависит очень многое, писал, не проснувшись, левой задней ногой. Но он олимпиадник, поэтому написал блестяще, поступил на бюджет. Муж бухтел, что я даже на Васину свадьбу не явлюсь, найду благовидный предлог. В принципе, он прав. Я пока не очень хочу на свадьбу сына. В нашей семье, встроенной в график с рабочими дедлайнами мной, матерью-перфекционисткой, маниакально-пунктуальной и ответственной, иногда все идет не так, как положено, точнее, Все не так. Дочь пошла в школу в шесть лет, в декабре месяце, только потому, что я перепутала кабинеты и пошла не в приемную сдавать документы, а к первой учительнице Васе. Она же взяла Симу в свой класс. Для этого пришлось обращаться к профессиональным хакерам и взламывать систему, чтобы дочь, которая не проходила по возрасту, впихнули в первый класс. Так что, когда дочь решила досрочно сдавать ЕГЭ по математике в 10 классе, я не удивилась. В обморок упали классная руководительница и четыре завуча. Надо признать, математичка Вера Васильевна Симу поддержала, как и Ксюшу, которая училась в инженерном классе с профильными математикой и физикой. И Сима, и Ксюша были отличницами, Математика им давалась без особых усилий, только Сима решила поступать на дизайн, где не требовалась профильная математика, а Ксюша зачем-то решила стать журналистом, ей тоже было достаточно базовой. И мы, и родители Ксюши дочерей поддержали, сказали «делайте, что решили». А девочки решили сдать базовую математику в 10 классе, чтобы в 11 заниматься литературой, а не теорией вероятностей и статистикой. Оказалось, что если ты сдал ЕГЭ в 10 классе, в 11 можно не ходить на эти уроки. Ещё одним гением класса стал Саша, решивший сдать досрочно русский язык. Ему как раз были важны профильная математика и физика поэтому он решил освободить себя от уроков по-русскому. Эта троица свела с ума всех завучей. Девочек убеждали получить нормальную профессию – инженера, айтишника, а потом заниматься всякой фигнёй вроде журналистики и дизайна. Завучи так и говорили, не выбирая выражений. Мне звонили классные руководительницы и завуч. Пришлось сначала подтвердить, что я в курсе желаний дочери – Они в этом сомневались. А потом объяснять, почему дизайн является полноценной профессией, как и журналистика. И почему я не позволю ломать своего ребенка через колено, лишая его мечты. Так что если у меня и были сомнения, завучи выполнили за меня всю работу. Они без конца твердили, что дизайн — это какая-то ерунда, И надо сдавать профильную математику, чтобы пригодилось. Базу сдают только идиоты. Сима с Ксюшей кивали. Да, они, значит, идиоты. Но можно им дать заявление. Они его заполнят и будут сдавать базу. Точно так же обрабатывали Сашу. Нельзя сдавать русский в 10 классе. В 11-м еще есть новые темы. И, в конце концов, это крайне неудобно для школы его должны сопровождать на экзамен и так далее. Положенные консультации перед ЕГЭ ни Симон, ни Ксюша, ни Саша не посетили. Им никто не рассказал, как правильно заполнить бланк, что нужно иметь две черные, непременно гелевые ручки, и что с собой можно взять воду и шоколадку. Однако их никто и не накручивал, про них вообще забыли, как, впрочем, и я. Мне были важны брекеты дочери, И когда я хотела записать ее к врачу, она в очередной раз напомнила «Мам, в этот день у меня ЕГЭ по математике». Когда об этом узнали одноклассники, в классе чуть ли не бунт случился. Оказалось, многие не хотят поступать туда, куда запланировали родители, и им тоже не нужна профильная математика. «А что, так можно было?» — чуть ли не кричали дети. «Да, можно». Только Симе, Ксюше и Саше пришлось преодолеть завучей и классную руководительницу, убедить родителей и самих себя, что они все делают правильно, и у них нет шанса на провал. Они не смогут сдать профильную математику в следующем году, если завалят базу в этом. Дети шли против правил в школе, ведь нужны стопроцентные показатели – Профильную математику должны сдать те, кто учится в профильных классах. Базовая для общеобразовательных и гуманитарных. То есть точки зрения IT-класса для дебилов. Сима, Ксюша и Саша сломали статистику и матрицу. Только потому, что так решили сами. Разобрались, что так можно, их поддержали родители. Они выдержали давление школы и не передумали. Я знала, что Симу невозможно продавить. Если она приняла решение, остается только смириться. У меня сильный характер, но по сравнению с ней я дуванчик. Я очень гордилась всей этой троицей. Эти дети точно далеко пойдут. Они смелые, даже бесстрашные. Они способны сломать любую систему и выбрать собственный путь. И спасибо Вере Васильне, поддержавшей девочек, и Елене Юрьевне, отстоявшей право Саши сдать досрочные Г по-русскому. Учителя вместе с детьми ходили к завучам и выбивали разрешение. Да, так можно. Если ребенок хочет сдать что-то досрочно, сдавайте. Только не давите. Давления хватит и в школе, у которой есть график, отчетность и все прочее. Когда завуч в 150-й раз уточнила, Не хотят ли сима ксюши перевестись в медиакласс раз им мне интересен профиль, пришлось опять подключаться мне объяснять между прочим учителю что школа это не только знание, а еще и социализация. И в этих классах у них подружки, друзья и прогулки по парку, а менять классы терять компанию в подростковом возрасте так себе идея. «А я опять стала матерью года. В день, когда Сима сдавала ЕГЭ, меня не было в городе. Командировка, выступление. Я решила, что это хороший знак. Так и вышло. Экзамен по базовой математике длился три часа. Ксюша с Симой две десятиклашки на весь поток написали быстрее, чем за час». Сима потом рассказывала, что одиннадцатиклассники смотрели на нее с ужасом, когда она подняла руку, и к ней подошел учитель принимать работу. Ксюша сказала, что на нее также смотрели. Потом эти две звезды купили мороженое и еще час играли на детской площадке в той школе, где они сдавали. Она была какая-то уж очень замечательная, с тарзанкой. Дочь сказала что работа была очень легкой, и она вообще не поняла, от отчего столько волнений. ОГЭ было пострашнее, а МЦКО уж тем более. Потом Сима с Ксюшей поехали в школу, где их ждала Вера Васильевна с чаем и шоколадками. Она обняла девочек и пожелала им найти свою дорогу. И никого не слушать, только развивать свой талант. А я счастлива что в жизни дочери была такая учительница математики, настоящая, которая, вопреки всем правилам, осталась на стороне своих учениц и поддержала их выбор. И Сима и Ксюша сдали математику на отлично. У Симы 20 баллов из 21 возможного, у Ксюши 21. Саша тоже сдал с потерей одного балла. Вера Васильевна И Елена Юрьевна, которым они сообщили результаты, написали, что совершенно в них не сомневались. Они герои и молодцы.